Кир Николаевич Неизвестный. Нулевой пациент. Предисловие. Лиза сбежала. Сбежала из города, из страны, с планеты. Хотя ей и казалось это вначале невозможным, но у нее все получилось. Накидав первых попавшихся шмоток под руку в клетчатый чемоданчик, схватив дочку за руку, И, выбежав во двор, под яркое полуденное солнце, она точно знала, что не вернется сюда, к мужу, в эту убогую, с покрашенными в зеленый цвет стенами квартиру. Казалось, что эта квартира никогда не мылась, хотя она прибиралась каждый день. Убогости жилищу добавляли шторы на окнах. Они выцвели и скорее напоминали половые, истерзанные шваброй и временем тряпки с пятнами потертостей. А еще сами окна были деревянными, расщепленными, отторгнувшими голубую масляную краску, которая теперь так небрежно и кудласто махрилась с двух сторон. Кривая входная дверь, не желавшая закрываться с первого раза, изъеденная мебель, пузырь телевизора на треноге и вездесущая пыль в косых столпах света. Все это выглядело так, словно бы они, жившие в веки современном, зайдя к себе домой, вдруг перемещались в середину девятнадцатого века, в самый рассвет промышленной эпохи. И все бы ничего, может, и привыкли бы они с дочкой, потерпели, как их просил муж, но стоило им только выйти за дверь. Спуститься по подъездной лестнице и выйти на тротуар, безвольно довольствующийся той малой частью, что дарила жирно блестевшая умытым асфальтом прилагающая дорожная часть, как они сразу понимали, в каком времени живут. Проезжающие машины сыто блестели полированными боками, довольные самосознанием своего превосходства шуршали шинами. А внутри этих великолепий ехали люди, что-то говорили в ладонь, белозубо улыбались или вовсе смеялись, радовались солнечному дню, наслаждались жизнью. Так ехали мимо них молодой женщины в перестиранном и видавшем виды платья до колен, и маленькой четырехлетней девочке, которой было сложно объяснить, почему они не могут жить так же. Последнее время Лиза часто плакала, растирая слезы кулаками, пыталась разозлиться и найти в себе самой силы сопротивляться обстоятельствам. Но ей все реже это удавалось. И все чаще, натыкаясь на стену неприятия такой жизни, понимала, что не удастся ничего изменить. В этом месте они втроем. Лиза, их маленькая дочурка Алиса. И ее муж, отец ребенка Орбан, жили последние два года. И хотя Лиза это точно знала, у Орбана были деньги для безбедного существования, но ее муж ничего не хотел менять. Просил потерпеть, просил подождать. Только она уже не могла больше мириться с такой жизнью. Алиса, уже такая взрослая и интуитивно все понимавшая, Чаще стала задавать неудобные вопросы. Но что еще хуже, уже скоро ей придется идти в школу, где дети, искренне не понимающие тонкости случайной жестокости, будут ненасытными в колкостях и унижениях чудачки из бедного района. Иногда ей удавалось отвлечься от окружающего их мирка, утянуться вслед за сытыми и лощеными картинками, испускаемыми пузатым аквариумом на три ноги, помечтать о другой своей жизни, неведомой, фантастичной. Абсолютная воля и все время только ваша, Здесь осуществятся все ваши мечты, страстные, тайные, великие. У нас в городе подлинного счастья Вы не узнаете старости просто потому, что она не знает сюда дороги. А наша медицина, не побоюсь этого слова, ведь так на самом деле и есть. Прогрессивная и на десятки лет опережающая земной прогресс подарит вам вечную жизнь. Приезжайте к нам за отдыхом, за восстановлением сил и здоровья. «Приезжайте к нам за вечностью!» «Напомню, мы находимся на темной стороне луны, в городе под куполом!» «Сегодня нам исполнилось 15 лет, поэтому всех ждут подарки!» «И с сегодняшнего дня...» Дня, ознаменовавшего собой новую эру человечества, мы сменили имя города и дали ему его настоящее, самое достойное и великолепное — восторг! Однажды она решилась, плюнула на все, забежала с дочкой на биржу труда, отстояла короткую душную очередь. Благодаря вежливому и молчаливому терпению Алисы. Терпеливо прослушала возмущение безработных, которых не устраивал график, удаленность от мест проживания, маленькая социальная страховка, трудности адаптации, частые командировки или названия фирмы. Подошла сама. Оказалось, что никакой биржи не было. Но был стол с белой скатертью, на котором лежали бумажные листки с черными буквами, названиями вакансий, зарплатой и остальным необходимым. За столом сидела женщина лет сорока, с копной черных волос и измученными глазами. Посмотрела на нее и девочку, кивнула на листки. Лиза не стала выбирать. Схватила первый попавшийся листок. Сложила в руках и отошла от стола. Не стала возвращаться к столу, как и просили, чтобы записать ее данные. Тихо вышла из пропитанного недовольством помещения. Выдохнула из себя воздух биржи. Успокаивая бешено колотившееся сердце, посмотрела на ребенка. Алиса держала ее за руку и смотрела на нее, все понимая. Такая похожая на беззащитного котенка. И она, не зная, как отблагодарить ребенка, купила ей мороженое. Потом уже на лавочке, что таилось в сумраке близкого и случайного парка, она все же решилась, когда Алиса увлеченно занялась лакомством. Достала сложенный листок, развернула и торопливо сложила вновь. Она не поверила в то, что увидела, и, решив перепроверить, открыла вновь. Там было следующее. «Оператор манипулятора. Сектор Д. База 386БИС. Бассейн Эйткен. Луна. Требуется оператор опарели фрактовщика. Пикет 3456 плюс 08. Обучение». Зарплата 12 тысяч долларов за двое звездных суток. Контракт минимум 10 суток. Медицинская страховка, жилье, отпуск, график, семейный хостел. Она перестала читать после того, как поняла, что работать нужно на Луне. Это ее полностью устраивало. Все же остальное Лиза воспринимала как приятные бонусы. Вечером, в присутствии мужа, вела себя, как обычно, интересовалась его делами, рассказывала о своих планах, о тех, что у нее были до сегодняшнего дня. Они поужинали, и потом, встав из-за стола, Орбан не пошел, как обычно бывало, на диван к телевизору. Он подозвал дочку, нежно прижал ее и пообещал что он уже близко к какой то там одной ему ведомой цели и что она как героиня старой сказки откроет ему дверь в волшебную страну поцеловав их он вопреки сложившейся традиции пошел спать а на утро они с алисой уже ехали в серебряном автобусе плавно покачивающимся на дорожных волнах. В автобусе работал кондиционер и телевизор, который вещал в пространство над головами пассажиров. «Помните те случаи с бактериофагами?» Говоривший был одет в белый медицинский халат, а на носу блестели стеклами очки. Вообще он сильно смахивал на доктора, поэтому, скорее всего, все, что он говорил, было правдой. Так считала Лиза, не подвергавшая сомнению верховенство высшего образования. «Это нам так говорили, но, скорее всего, там уже были побочные продукты, что-то типа верионов со своими белковыми и генными наборами. Да-да, это тот случай, когда каракатицы медуз спутника Европы пытались социально адаптировать к земным понятиям, проще говоря, Разумную, но непонятную жизнь стремились цивилизовать под человека. А потом что-то пошло не так в том эксперименте. Космическая лаборатория спецкарантина потерпела катастрофу. Но не такую глобальную и разрушительную. И была впоследствии восстановлена. Но результаты исследований были утрачены. Телеведущий прохаживался по студии, напоминавшую лабораторию. Грубо говоря, пробирки с вирионами пропали. А как выяснилось потом, эти бактериофаги были не совсем обычными. Содержали геномный код одной из сотрудниц. Пропажа, конечно, нашлась потом на рейдере обе Микел. Как пробирки там оказались, объяснения не нашли. Хотя и предполагали, что это обычная ошибка фрахтовщиков, которые неверно прочитали бортовой номер груза. Но это не самое интересное. Ведущий резко остановился и сверкнул линзами очков в камеру. Занятные события начались потом, когда выяснилось, что часть пробирок была разбита, а их содержимое обнаружилось на мордах карликовых вамбатов, которыми и хотели заселять обжитые участки Марса. Но вы же знаете из наших предыдущих передач, Недавно выяснилось, что вамбаты оказались неравнодушны к местным паразитам и охотно их поедали. Так вот, после соединения вирионов с кровью животных, у последних проявилось человеческое сознание, плоть до копирования смены настроения. И неважно, что часть из этих животных была мужского пола. Все они вели себя в соответствии с канонами женского поведения человеческой особи. Сначала было весело наблюдать, как ранее безмолвные и неуклюжие животные копируют человека, но потом, когда они стали между собой общаться и социализироваться, разделяя и делегируя зоны ответственности, и это стало приносить свои... Исковерканные представлениям животного о социуме плоды смех быстро прекратился. С той поры все эксперименты засекретили, а зону отчуждения вынесли на Луну, куда-то на темную сторону. Куда никто не знает. Так они попали в центр подготовки космонавтов южного филиала НАСА. Впрочем, их никто не спешил готовить. Ограничившись стандартными процедурами парой уколов в плечо и пробой на аллергические реакции. Уже через день они и еще семеро смельчаков, облаченные в противоперегрузочные костюмы, рассаживались в безграничном нутре стратосферного гиперзвукового лайнера с романтичным названием Алита. Им предстояло подняться на высоту в почти 25 тысяч метров. И там их капсулу по шатловской системе подберет русский ядерный буксир Зевс, который обслуживал систему космического лифта. Дальше будет пересадка на международной станции Юла, рассчитанной на 300 тысяч обитателей и вечно перенаселенной. А уже с нее на лифтере Калипса им предстояло добраться в конечную точку путешествия. На темную сторону Луны. На лайнере всех удобно рассадили по мягким, противоперегрузочным креслам, которые своими объятиями напоминали водяные матрасы, пристегнули трехточечными ремнями, надели высотные маски на случай внезапного кислородного голодания и с напутствиями дали добро на старт. Перегрузка буквально вдавила их в кресло, и только теперь они поняли всю прелесть, в ватном сопротивлении перегрузкам. Только благодаря этим креслам они смогли пережить чудовищные ускорения. На высоте около 23 км, когда на электронном табло их салона отобразилась высота, забортная и бортовая температуры, скорость полета в 14 скоростей звука, их подобрал Зевс. Сначала они почувствовали легкую вибрацию, потом толчок, и следом плавный подъем. Цилиндрические внутренние бока капсулы стали прозрачными, и пассажиры, даже те, для кого этот вылет был не первым, не удержали вздоха восхищения, когда голубая дымка стратосферы медленно растворялась в черном пространстве окружающего космоса. И так стало ей вдруг тоскливо, словно бы она покидала самого родного человека. Так же бывало, когда она прощалась со своей мамой, уезжая на супружескую выселку на просторы неизвестного края. Лиза тогда хоть и пыталась, но не удержалась, разревилась, как маленькая девочка, а ее мама все стояла и стояла на крыльце их фермерского старого домика и махала ей вслед потрепанной соломенной шляпой. Почему-то именно тогда она поняла, что больше не увидит маму живой. Зевс, как и положено ему, доставил капсулу на высокую орбиту и там, на химической тяге, в автоматическом режиме, в течение четырех часов пристыковалась к Юле. На станции всю команду сразу поместили в зону спецкарантина СК-3 и продержали еще пару часов пока не появился доктор с медсестрой. В ожидании Лиза уставилась в экран телевизора, показывающий невероятные картинки космоса, а голос за кадром вещал. «Помните тот разбитый корабль, что мотается в астероидном поясе таким покинутым голландцам, страшным напоминанием нам о том, что космос все-таки опасен для нас, человечества». Его как-то пытались эвакуировать, дотянуть до ближайшей утиль в фабрике, но не тут-то было. Там такая дьявольщина началась. Разное привиделось тем десантникам, которые решили сойти на его борт. Вам любой скажет, что они вовсе не из робкого десятка. Все проработали на орбитах внешних планет. Все знают» как непросто бывает в той же юпитерианской системе. Доктора звали Генрих Вольфович Паулюс. Он был невысок ростом, с крючковатым носом и какими-то недобрыми глазами. Сверху на плечах с пустыми рукавами болтался медицинский халат с голубой вышивкой на правой стороне груди анимариум. Что это значило, Лиза не знала. А спросить стеснялась, медсестра же напротив была стройная, с прекрасным телосложением, волосы убраны под белый чепчик, на ней самой был белый халат выше колен, с такой же надписью на груди, что так привлекла и отвлекла внимание присутствующих своим содержанием. Она представилась Ириной Феоктистовой, и в отличие от Генриха Вольфовича, ее глаза были наполнены добротой. Вошедшие поздоровались с присутствующими, поинтересовались самочувствием, наличием прививок, соответствующих допусков, квалификацией, целью прибытия. Выслушали каждого, прислушались к ответам, принюхались к словам и, похоже, удовлетворившись проверкой, удалились ставить ревизии в рабочих визах. Через час их всех отпустили, и они, недолго колебаясь, без сожаления оставили эту болтающуюся в космосе переполненную людьми емкость. Их ждал Лихтер. На корабле встретил неумолкающий ни на секунду капитан. Его звали Натан Войнич, и чувствовалось, что он, соскучившись по живому общению, готов пересказать все новости системы. Лиза обратила внимание на то, что у капитана отсутствовала правая рука до локтя, и вместо нее из рукава полетного пиджака торчала обрубок бионического манипулятора. Она вопросительно посмотрела на капитана. Тот в ответ улыбнулся и прокомментировал. «Это у меня после Юпитера такой подарочек остался». А потом, никому не отвечая и вроде сам с собой, заговорил. А они, сидевшие рядом в тесной рубке, вынужденными слушателями, внимали. Была такая программа «Экстрот». Он пожал плечами, внутренне соглашаясь с этим фактом. Предлагала улучшение всех характеристик человека с помощью инъекции «Экзонит». Все космодесантники, прошедшие отбор на системы внешних планет, были обязаны привиться. Какую конкретную пользу приносила эта инъекция, толком не знал никто, но ходили слухи, что она может спасти жизнь в критической ситуации. Конкретики не было и в слухах, но если ориентироваться на то, что говорили, выходило примерно следующее. «Человек приобретал просто поразительные качества». Такие, как способность 20 минут продержаться в открытом космосе без скафандра, ночное зрение, тонкий слух, возможность обновлять кожу, умение распределять сотни градусов жары, при этом не страдая от ожогов. И как вишенка на торте, больше трех сотен лет жизни. И мне предлагали, а я что, каждый раз отказывался. «Я же не был космодесантником, не встречался со всеми ужасами космоса, не смотрел каждый день курносы в глаза. Я был простым капитаном, простого по меркам современности кашалота, контейнеровоза, и не стремился к подвигам. На собственной шкуре знал, чем заканчиваются подвиги. Он отвлекся на пилотажные приборы, сверил маршрут» откорректировал авионику. Моя жизнь состояла не только из образов романтики, но еще и из стабильной, неторопливой старости. А к ней я уже начал привыкать на этом лихтере. Если повезет, и план начальника станции огромной сферы Бернала, Фэнган Кайе, удастся, то он еще лет питок помотается вокруг нее фрактовщиком а потом и вовсе спишут в номинальный резерв. Хорошо, если на станцию или на планетарный институт имени Йохана тихова на Марс или, на крайний случай, на дно атмосферы Титана, к пионерам азотной жизни. Только бы не на Землю. Он разочарованно кашлянул в кулак. «Понимаете?» Я ведь родился в условиях искусственного воздуха и гравитации Герадии и не привык к тяжести земной атмосферы. Альма-Матер мне всегда давалось тяжело. А еще птицы, когда пролетает надо мной очередная тень, всегда втягивал голову в плечи. Я думаю, что в меня кинули камень. Но ничего не могу с собой поделать. «Земные дела. В этой стране нет правды. Да и не было ее здесь никогда. Кому она тут нужна? И какова бы была ее цена, если бы в ней нуждались? Нет, тут все по-другому. Хотя и говорят, что все по-настоящему. Дома, эти дороги, города – все неправда. Вся Америка сделана так, из картинок и слов». Одним пообещали, другим показали картинки, у третьих под носом пошуршали зеленью. И все! Сила убеждения! Идеология! И больше ничего! Рос пропустил мужичка, мучительно топтавшегося возле него, и по собачьи услужливо заглядывающего ему в глаза. Рос в нем признал работника кухни, пропустил. Продолжил внутренний диалог. А если все так плохо? Какого рожна все сюда лезут? И не просто так идут ходоками, а самолетами, поездами, машинами. На кораблях плывут. Что им тут всем? Медом намазано. Возле клуба вместе с первыми признаками вечерних сумерек стала накапливаться толпа. Люди переминались, пританцовывали. Многие энергично что-то жевали. Они все разминались перед приемом брызжущих кварков успешности и готовились платить за эти призраки. Рос посмотрел вверх голов, и все эти люди показались ему ничтожными. Думают, что город их принял. Но нет, как и все другие, занимаются самообманом. И даже если они строили этот город, Он с ними расплатился сполна и не готов больше принимать их условий. Конечно, это не Вашингтон, не Лас-Вегас, но и захудалым его сложно назвать, особенно если знать о ночной тайной жизни, той жизни, где город забирает время у жителей, освещая им свои артерии, заманивая еще таких, как Этиолухов. «Эти!» – он кинул на очередь презрительный взгляд. «Как и те, что прибывают сюда миллионами за фантомами американской мечты! Все они готовы платить цену, и все рассчитывают получить свой кусок!» «Никто не сомневается!» «Но Америка, как и этот клуб, словно сука защищает своих щенков!» Просто так не забрать своего счастья. Сначала надо стерпеть укусы и злобное рычание, самому стать зверем, чтобы эта волчица поняла, что ты сможешь защитить свою мечту, свое счастье. В клубе взвизгнули медью трубы, раздалась тяжелая барабанная дробь, а потом без вступления, без паузы. Понеслась черная музыка, и хриплый голос негра затянул Блю Дэвилл с штата Луизиана. Белые в очереди задрыгали конечностями, застучали подбитыми каблуками, задвигали еще и энергичнее челюстями, тщательно стараясь переживать непережёвываемое. Сначала купили лояльность черных за годы рабства, а потом и сами стали рабами. Сморщившись и не в силах смотреть на корчащиеся тела на брусчатке, отвернулся от очереди Росс. «Эй!» — его позвали из зала. Он обернулся и увидел босса. «Давай!» — замахал он рукой Россу, показывая, что можно начинать вечер. Толпа вздрогнула, зашаталась, словно лес стволами деревьев, двинулась на него многотонной массой но все еще была боязливой, недоверчивой, не верила в то, что он, получивший свою мечту, может случайно загрызть, неверно растолковав их порыв. — Это та еще свинья! — продолжал он сам с собой разговаривать, одновременно просеивая очередь на тех, кто осчастливленный, улыбающийся, обладающий волшебным картоном приглашения, проникал внутрь, сквозь кроличью нору входа, и тех, кто, вынужденный своей непричастностью, остался тут, на тротуаре, продолжать пантомиму ускользающей надежды. «Как же он похож на моего ублюдочного отца!» Рос задумался, вспоминая. Да что сказать, такая судьба, она у каждого своя, кем-то выбрана и подарена. На, держи, пользуйся и не обляпайся. А если ты думаешь по своей наивности или лучше сказать по глупости, что это не твое, не твоя судьба, попробуй, исправь. Только все это дудки, ничего не исправить. «И даже если на секунду тебе показалось, что ты хозяин своей судьбы, тут же опустят тебя на место, да еще наградят увесистой затрещиной». «Уж что-что! А это он понял по всем тем тумакам и шишкам, что наградила его судьба!» Он стал подозревать об этом еще в детстве, когда его любящий подвыпить отец... Приходя с очередного застолья, распускал руки на мать. Ему лет пять, наверное, было, и он еще не знал, насколько тяжелая рука у отца. В этот раз он решился. Выскочил на перерез пьяному к отцу, когда тот уже намахивался на дрожащую от ужаса мать и заорал, что было сил. «Уйди!» И тут же получил ладонью по уху. Он тогда потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил себя накрытым одеялом на белых больничных простынях, как потом стало ясно, провалявшись тут почти неделю. Рядом сидела мать и виновато, как-то жалостливо, заглядывала в его глаза, отца не было. Мать тогда сказала, что они любят с отцом друг друга, а произошедшее стало случайностью, ошибкой что отцу очень жалко и что он не пришел по одной простой причине. Задержался на работе, но передает ему, Россу, своему сыну привет. Говоря все это, мама отворачивалась от его взгляда, пряталась в одежду, сутулилась. Он спросил, что случилось, а она торопливо ответила, что всё хорошо. И что они ждут его скорого возвращения? Он, конечно, видел ее новые синяки, понимал, что побои не закончились, но не понимал, почему она его защищает, почему они не уйдут из этого дома. И он спросил ее об этом. Мама тогда посмотрела на него с упреком и горько сказала, «Некуда, нет такого места». «Где нам будет хорошо вдвоем?» А через две недели, прохладной, освещенной редкими уличными фонарями ночью, отец забил ее до смерти у соседей на глазах. Рос схватил тогда кухонный нож, которым мама разделывала крупные куски мяса, и бросился к отцу. Он желал его смерти. Но не справился, налетев на крупный и жесткий кулак, сломавший ему передние зубы. Отец тогда был особенно жесток, не жалел в пьяном безумстве его маленькое и бесчувственное тело. Бил и бил. Потом приехала полиция, вызванная кем-то из соседей, и отца забрали. Конечно, его посадили надолго, а рос попал в детский дом к таким же беспризорникам что лишались родительских гнезд, разоренных этой сукой судьбой. Через год отец покончил счет и с жизнью. Видимо, там за решеткой, освободившись от абстинентного синдрома, он ронял все ужасы им сотворенные. А Рос замкнулся в себе, замкнулся, потому что боялся себя нового, своей агрессии и ненависти к людям стал жестоким и нелюдимым. Ему тогда школьный психолог поставила диагноз «детская психопатия» и предложила лечение. А так как за него никто из взрослых не мог поручиться, то лечение проводили в спецлечебнице от интерната. Это время он старался не вспоминать. Не вспоминать санитаров в белых халатах, злоупотребляющих своей силой и властью, не вспоминать насилие в среде подростков, ужасы карцера. И, как ему казалось, вместо того, чтобы уйти, болезнь стала прогрессировать, коверкая до неузнаваемости детскую психику. Понимая последствия такого лечения и что его могут и вовсе не выпустить из этого ада, Рос загнал внутрь себя все следы болезни, говорил докторам то, что те хотели слышать. И его отпустили. Ему было 26 лет. Крупный детина, бритый наголо, с огромными руками и пароходной луженой трубой вместо глотки. Неудивительно, что его сразу взяли на это место. А ему тут понравилось. Понравилось чувство власти и еще то, что он мог вполне законно бить людей. А вот это он очень любил. Все остальное в виде бесплатной кормежки, трансфера до работы и обратно, а также весьма неплохого жалования он считал приятными бонусами. Но главное, что его боялись. Он это чувствовал от людей в очереди. И еще сильнее он это ощущал после очередного кровавого мордобития, когда вновь возвращался на свое рабочее место. Только одно его всегда смущало, а иногда даже бесило до такой степени, что он готов был полезть в драку. Так на него влиял босс, своим желанием контролировать все и всех. Пусть лучше девок своих контролирует, чтобы их кто посральникам бесплатно не растащил и не обрюхатил там. А он тут, перед входом, все знает и все делает верно. Его не надо учить и особенно указывать, что делать. На коммерческой стороне высотки зажглась новая реклама. Он присмотрелся. Показывали футуристический город под куполом на безжизненной поверхности планеты. Потом камера проникла внутрь, и уже там осветила вовсе фантастические картинки. Голос за кадром вещал. «Абсолютная воля, и все время только ваша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 На него из подсобки орал разъяренный босс, указывая куда-то на проезжую часть. Там сцепились два жигола, усердно пытаясь не запачкать фронтовские костюмчики и лакированную обувь, и при этом надавать друг другу тумаков. — Как же ты меня бесишь! — скрипнув челюстями и поиграв желваками, Он разодрал друг от друга, сцепившихся смертельной хваткой двоих мукси, отбросил их в стороны, погрозил грозным взглядом. Те, поджав хвосты и виновато поглядывая по сторонам, вернулись на свои места в очереди. «Сегодня последняя ночь, и валют отсюда на все четыре стороны». Ему, конечно, не надо было туда, но он уже знал, чего хотел поднял взгляд наверх, туда, где блестела и выливалась освежающими соками реклама. Город восторг! Да простит вас всех Господь! Каролина заходилась в праведной проповеди. Ведь они, заблудшие, потерявшиеся, неверующие, так нуждались в ней. Именно сейчас. Когда уже все предсказано, Когда уже нашли тот город И океан под ним. Скоро все случится, И если она им не скажет, Не предупредит, То все они сгинут грешниками. Она их кара. Не Христи, говорю вам как есть, Не Христи, уже построили тот город». «Да, да, он уже есть. И знаете что?» Кара присела в ногах, резко развернулась, сверкающими глазами зарыскала по окружающим ее людям, по офисным клеркам. «Он уже ждет свои первые жертвы. Души, вот кого он ждет!» Она шагнула навстречу одним, те отшатнулись от нее, как от чумной потом к другим, и эти тоже смолодушничали, отступили. Каролину устраивала такая власть. Так надо было, чтобы ее боялись и слушали. Ведь только страх, проникая в глубь души, заставит толпу, замерев, слушать и запоминать. А потом, найдя в самих себе оправдание, принять как веру. Как бы ни назвали этот город отступники, имя его настоящее выковано в самом аду, самим Владыкой Хананским, Баалом, а потому город этот демонов. Она снова вошла в центр, образованный кругом слушателей, сложила молитвы на руки, опустила их ладонями вниз. Словно очерчивая, Отстраняя от себя испорченное. «Под городом демонов Течет пылающий океан Адаржан!» Она заводила ладонями, Словно их покачивали волны Невидимого океана. «Он, подобно порабощенному рабу», Почти шептала Кара, «заключенному в гранитную твердыню, Мечется в бесконечной ночи И несет в себе проклятие Несет в себе угрозу уничтожить В своей кислотной сущности Всех ваших сородичей Слышите, вы! Всех уничтожить! Она перевела дух и продолжила Нет, это не навечно Не вечно он будет сокрыт в твердях «Будет так, пока не наберется сил, чтобы вырваться наверх, на свободу!» Она закрыла глаза, выдохнула и продолжила, поднимая голос выше. «Рожденный в бескрайних ужасах царя Малфиас, в царстве Вирма Адаржан готовится выплеснуть все адские кошмары и ужасы, накопленные в глубокой умбри, Так океан намерен воплотить все творения своего короля, превратив земных и воздушных существ в колючие массы фермина и хрисогона, в амфизелию или неому, а некоторых обратить в кристаллизированных демонов. Своими разъедающими водами океан наполняет и пропитывает все вокруг, до чего может дотянуться, от смертных и призраков до вечных демонов, выжигает им нутро, заполняет пустоту своей сущностью. И тут она открыла глаза и прокричала громким, низким голосом, очень похожим на мужской, не своим. «Ясно вам теперь, неверующие!» что ждет вас там. Она подняла над головой руку с распрямленным указательным пальцем. Не твердь небесная, а смерть и муки вечные. «Хватай ее!» раздалось с боков. Толпу прорезали синие форменные рубахи и черные брюки с накрахмаленными стрелками. Затрещали электрошокеры, блестевшие банитовым цветом, Черные дубинки в сильных руках. Бесчувственную женщину, еще не упавшую, но уже теряющую под собой опору, подхватили, потащили по светлой плитке холла. Кто-то подобрал черную изношенную туфлю которую донесли до тонированного джипа, бросили вслед утонувшей в черной бесконечности салона женщины, хлопнули тяжелой дверью. Автомобиль взревел, распугивая сбившихся стайками близких прохожих, рванул с места, вклиниваясь в проезжающий, роющийся разбуженными осами автомобильный поток.